«Ваша мать!» — с чувством сказал ас, едва я закончила говорить. «Нам только этого не хватало. Бер, сволочь такая, как ты мог?» Пришибленный изумруд только вжался в кресло и виновато вздохнул. «Я этого не хотел. Да ты нас едва не подставил». «Мне очень жаль». «Ас, не надо!» Я устало присела на кушетку и посмотрела на Красного. «Хватит уже криков! У меня голова звенит, а Бер не виноват! Кто ж знал, что он тоже проснется!» «Я не хотел», — тоскливо повторил Бер, мучительно оглядывая переполненный кабинет. «Я даже не понял. Просто накатило, как на гору, и все. Сам уже не понимал, что творю» как пелена какая-то перед глазами встала. И я всех их чувствовал. Понимаешь, всех, до одного, кто там собрался. Я всем мог, каждому мог бы приказать, что угодно. Скарон вдруг сжал виски сильными пальцами и согнулся, как от невыносимой боли. «Алар, что со мной творится?» «Все хорошо». Я тут же подошла и погладила его по плечу. «Ты же остановился». «Да, это было заманчиво, но ты исправился». «Я их зачаровал», — убито прошептал Бер. «Я их действительно зачаровал. И это было приятно. Невозможно оторваться. Как наркотик в самом деле. Мне и тебя хотелось. Мне тогда было всё равно». «Хрен тебе, братец, я чарам не поддаюсь. К тому же во мне где-то там сидит частичка твоей души, так что мне эти чары до одного места». «Ты не поддалась?» неуверенно посмотрел брат. «И ничего не почувствовала?» «Почти нет, малость преуменьшила я. Иначе как бы я тогда тебя угомонила? К тому же я всегда знала, что ты у нас очаровашка». Так что не особенно удивилась, когда поняла, что все окрестные дамочки готовы изнасиловать тебя в извращенной форме. Или охотно согласились бы, чтобы ты изнасиловал их прямо там, у всех на виду. Причем их мужья, думаю, даже не стали бы возражать. Но это мелочи по сравнению с тем, что они вдруг переняли твою злость и готовы были рвать алых на части голыми руками. Да и гляделки твои зелёные, которые вдруг запылали, как сумасшедшие меня, откровенно напрягли. Такое впечатление, что у тебя там где-то лазер сидит. Серьёзный такой, острый. И фу, какой цепкий». Бер тоскливо вздохнул. «Не надо меня успокаивать, Гайда, я знаю, что натворил. Но это было выше моих сил. Меня такая злость взяла». «Не только тебя». «У Горо вон тоже чуть проруха не случилось, хотя мы вчера все обсудили и по пунктам обговорили, как себя вести. Просто, кажется, от злости вы становитесь неуправляемыми». «Это не от злости», — хмуро сообщил Ас, — «а от дурости». «Посмотрел бы я на тебя в таком состоянии», — огрызнулся Бер. «Между прочим, это были твои, Алые». И они собирались убить Гайды из-за той побрякушки, которую ты ей подарил. Знаешь, как они на неё смотрели? А? И знаешь, почему? Ещё одно слово, брат, и я вызову тебя на поединок. Ну и вызывай. Пойдём. Стоп, хватит. Решительно я остановил этих упрямцев, из которых один уже шагнул к двери на полном серьёзе намереваясь исполнить своё обещание а второй подпрыгнул в кресле, как ужаленный. «Не хватало нам между собой грызться по всяким пустякам. Ас, с Скороны, сверля друг друга злыми взглядами, неохотно разошлись по разным углам. «Угомонитесь!» — сурово посмотрела я на Драчунов. Бер проснулся. Это свершившийся факт, от которого никуда не уйдешь. Точно так же, как проснулся недавно Гор. «Кто на подходе? Ты Иван?» «Или нам от аса теперь ждать пожара в ближайшем квартале?» Братья неловко потупились. «Кто-то из вас может сказать, когда это произойдет? Кто-то может с уверенностью заявить, что, дескать, завтра я, а послезавтра он?» «Да? Нет? Не слышу ответа». Они тяжело вздохнули. Бер проснулся, и точка. «Будем думать, как его угомонить». Они, наконец, сели и дружно кивнули. «Вот так», — слегка успокоилась я. «А то взяли моду разборки между собой устраивать, как будто заняться больше нечем. Вы все мне очень дороги, и терять вас из-за глупости я не собираюсь. Станет совсем тяжело, соберемся и немедленно уедем, оставив Мэйра и Лока на Эре, да и потом нагонит». Надо будет, в корон Ол всей толпой поедем, чтобы выбить для гора нужный амулет. Может, и для Бера чего сыщется? Все же изумруды там наверняка не в диковинку. Так что должны знать, как гасить их силу». «Должны». Тяжко вздохнул из-под стола Лин, ужасно расстроенный тем, что тоже поддался чарам Бера, как все остальные. И тоже был готов рвать чужаков зубами, если бы изумруд отдал прямой приказ. «А ведь вроде как не должен. Он же демон, разве нет?» Но все равно повелся, как ребенок, которому показали вкусную конфету. Я с негодованием на него посмотрела. «А ты вообще молчи. И чтобы больше не смел никому поддаваться, понял?» «С этого момента никакие посторонние чары на тебя не действуют. И это приказ». «Как скажешь, хозяйка». Снова вздохнул Шерри, послушно замолчав. «Нельзя поддаваться, значит, не буду». «Моим можно», — подумав, подкорректировала я своё требование. «Но чтоб ни магом ни демоном ни богам, никому. Я не позволю, чтобы тебя очаровывали какие-то там чужаки». «Да, конечно». «Лин, да хватит кукситься. Эти ругаются, ты киснешь. У нас на носу ещё два пробуждения, от которых не знаешь, чего ждать». «Мне-то что делать, а? Вместе с вами за компанию впасть в уныние и помереть на радость Неверону? Может, руки опустить? Обматерить вас всех, чтобы начали думать не только о себе? Или плюнуть на все и уйти туда одной, чтобы никто меня больше не доставал?» Ну, наконец-то расшевелились. Я сварливо уставилась на дернувшихся, как от удара с коронов, и уперла руки в боки. Потом фыркнула. Сорвала с головы дурацкую шляпку, которую так и не удосужилась снять по возвращении, и решительно протянула руку удрученно притулившемуся на подоконнике Ирею, который с того мига, как переступил порог моего кабинета, не рискнул произнести ни единого слова. «Ленлорд, проводите даму к выходу, и подумайте над тем, не составите ли вы мне компанию в завтрашней конной прогулке». «Чего?» — ошарашенно возрелся Рорн. «На какой еще прогулки «Самой обыкновенный мило улыбнулась я, снова превратившись в светскую даму. «У меня есть желание с ветерком проехать по здешним лесам, развеяться и немного отдохнуть от душной столицы. Вы будете меня сопровождать?» «Эм, -э да, леди, конечно». «Прекрасно. В таком случае завтра утром я буду ждать вашего визита». «Всего доброго, леди», — наконец опомнился Эрей и, деликатно поцеловав мне руку, как ошпаренный, выскочил за дверь. «А вы, господа», — все с той же улыбкой, только гораздо более холодной повернулась я к растерявшимся с короном, — «соблаговолите обдумать свое поведение и принять решение касательно наших общих планов и вашего в них возможного участия». «Мне надоело растаскивать вас по разным углам ринга, убеждать в естественности ваших новых возможностей и разбавлять всеобщее уныние, вызванное их появлением. Если вы не желаете принимать себя такими, какие вы есть, извольте. Но я больше не скажу на эту тему ни единого слова. Решать вам. До вечера, господа». Я холодно оглядела их еще раз, чтобы до конца прониклись и хорошенько прочувствовали мое недовольство. А потом быстро вышла. И, окликнув, топчущегося у дверей Ирея попросила подкинуть до дома мастера Драмта. Я сегодня обещала появиться у него пораньше. Вернулась, как и сказала братьям, почти к ночи. И вернулась в карителю без у урига Он, конечно, удивился тому, что я в кои-то веки явилась и без охраны, и без экипажа, Но вопросов задавать не стал, удовольствовавшись сомнительной отговоркой, что я ему полностью доверяю и больше не стану смущать болтающимися под его окнами охранниками. Зато вечер провела с пользой, заглянув в лабораторию мага, пообщавшись с его учеником и наглядно убедившись, что дела у Деи идут более чем прекрасно. Правда, на мой вопрос о завершении обучения он ответил довольно туманно, хотя и непрозрачно намекнул, что дней через десять вполне вероятно, уже сможет оставить учителя и уехать по делам. Отлично. Единственная хорошая новость за сегодняшний день. Уже возвращаясь по темноте, я подметила из окна мелькнувший в тени одного из домов неясный силуэт и мысленно хмыкнула. Ничуть не сомневалась, что Ас не рискнет оставить меня без охраны. Так что ничего удивительного в этом незримом сопровождении нет». Интересно только, что они там без меня нарешали. Слуга Драмта, по совместительству исполняющий обязанности кучера, благополучно высадил меня у родной калитки и церемонно откланившись, неторопливо укатил обратно. Я минутку подождала, думая, что братики зайдут во двор вместе со мной. Но, видимо, они решили до конца блюсти конспирацию, поэтому пришлось пожать плечами и заходить одной». Однако стоило мне притворить калитку и защелкнуть замок, как снаружи что-то очень тихо, почти неслышно зашелестело. То ли ветер гонял по мостовой опавшие листья, то ли кто-то неосторожно выдохнул. А в следующее мгновение со стены по обе стороны от меня упруго спрыгнули две неопознаваемые тени. «Что так долго?» — хмыкнула я, окидывая рослые фигуры насмешливым взглядом. «Решили в разведчиков поиграть?» Или всё-таки совесть замучила? Но тени почему-то не ответили. Только сверкнули одинаково алыми глазами и неуловимо быстро придвинулись. И вот тогда до меня, как говорится, дошло. Братик с симпатичными красными глазками был у меня всего один, тогда как этих с какого-то случая нарисовалось сразу двое, а когда следом за ними через высокий забор Наверняка, сбив все сигнал Лина перепрыгнула третья тень. Все стало ясно. Мррр. Кажется, кое-кто решил, что может безнаказанно нападать на беззащитных девушек. В темноте бесшумно мелькнула сталь. Алые, пришедшие по мою душу, видимо, не собирались размениваться по мелочам. Им нужна была я. Вернее, им нужен был амулет до которого они почему-то стремились добраться с неистовством настоящих фанатиков. Ничто другое их не интересовало. В том числе уехавшие в полной безмятежности кучер, сонный с виду дом, где на втором этаже что-то гуку упало на пол, клацнув когтями, или раздавшийся под нашими окнами тихий-тихий свист, который был тут же подхвачен со стороны заднего двора. «Вот же глухие тетери!» Однако, когда я проворно дёрнула юбку, вытаскивая почти незаметный в складках шнурок, и легко отстегнув, отбросила её в сторону, алые, кажется, удивились. И явно поняли меня превратно, обнаружив, что я осталась без пышного подола и теперь щеголяла перед ними тремя озлобленными мужиками в тонких, соблазнительно обтягивающих брючках, от вида которых непримиримые с короны на долю мгновения оторопели а я в это время как раз успела занять более выгодную позицию. Впрочем, вполне могу понять их удивление. Когда прямо на твоих глазах дама, которую ты только что собирался прирезать под окнами её же собственного дома, вдруг начинает срывать с себя платье, это способно вызвать ступор. А вот то, что у меня все платья были с секретом, им, конечно, в голову прийти не могло. «Что вам нужно?» Сухо осведомилась я, выиграв несколько драгоценных секунд. С короной чуть сузили глаза, остановив взгляды на выглянувшем из-под верхней части платья, по сути превратившейся в простую рубашку, амулете. Качнулись было вперед, но вовремя подметили мою стойку, моментально сообразили, чем им грозит светящаяся потусторонним светом ладонь, в которую уже просился Иреол, и все-таки решили ответить. «Ты носишь то, что тебе не принадлежит». «Кто это сказал?» «Клан». «Да ну!» — не сдержала я усмешки. «Значит, вы представляете здесь свой клан?» «Любой из корон представляет клан». Непреклонно заявили мне, и, выхватив мечи, уже без лишних слов ринулись добывать свое сокровище. «Не знаю уж, на что они надеялись!» когда пытались втроём нанизать меня на шампуры, но могу объяснить эту оплошность только тем, что они ужасно торопились, не желая иметь дело с моей охраной, в которой имелся зрелый адамант и больной на всю голову изумруд. Одного раза им, похоже, с лихвой хватило, так что эти типчики, вероятно, весь день меня выслеживали и дожидались удобного момента. Такого, например, как сейчас, когда я оказалась одна, Зря они так подумали, могли бы уже заметить, как из окна второго этажа сигает на землю громадная желтоглазая тень. Без защитников. Дураки. Парни мои явно проснулись и уже заходят им в тыл. И без оружия. Ну-ну, и им в глотку. В итоге, вот оно счастье. Только приходи и бери жертву голыми руками. Ха-ха три раза. К тому же до моих братиков им было ой, как далеко. Причем настолько, что я даже сперва удивилась тому, что знаменитые Аллы оказались так неуклюжи и медлительны. Просто пародия какая-то на Скаронов, а не прославленные на весь мир воины. Да и привыкла я давно, что парни тренируют меня все вместе, поэтому особо не расстроилась, когда эта троица попыталась навалиться разом. Сойдясь в мгновенные схватки, И огласив вдумчивую ночную тишину бешеным звоном клинков, мы молниеносно разошлись, или, правильнее сказать, проворно отпрыгнули в разные стороны. Они, в порыве весьма искреннего изумления, уставившись на обломки своих мечей и медленно, как во сне падающие лезвия с изрядной примесью одарона А я с откровенным разочарованием и негодующе поблюскивающим Иреолом, для которого, разумеется, не составило труда перерубить все три клинка за раз, оставив алых с обрубками в руках. «Чёрт, парни! Да вы что!» С досады на такой облом я чуть не сплюнула. «Кто ж так нападает? Даже размяться с вами нельзя!» «Почему?» — тупо спросил передний. Я откнула иреолом ему за спину и фыркнула. «Вот поэтому!» Обернуться они уже не успели. Их просто смело разноцветным ураганом и отшвырнуло прочь с такой силой, что у нас, кажется, даже стены загудели, когда алые со всего маху приложились о них спинами. Никто не то что обрубки свои не поднял, они даже рты не смогли раскрыть, потому что тяжелые кулаки моих братиков тут же оборвали незаконченный вопрос и решили его самым радикальным способом. Раздался смачный хруст треск ломаемых челюстей, сдавленный стон. Я поспешила отступить на шаг, чтобы летящие тела не зацепили ненароком и с сочувствием посмотрела на взлетевшего на крышу кареты Шейри. «Тебе не досталось?» «Извини. Ребята сами всех уделали». «Ты в порядке?» Первым обернулся ко мне Гор, явно пытаясь напугать черными как ночь глазами. «Естественно. Бер, ну-ка повернись». Они обернулись сразу все — взъерошенные, трёпанные, босые и в наполовину расстёгнутых рубахах, зато вооружённые, как всегда, до зубов. Даже странно, что без броней. Для них это не характерно. Видимо, я их всё-таки выбила из колеи резким прощанием и озадачила так, что они в растерянности просидели в кабинете вплоть до самого вечера. Возможно, только за булочками, изобредя на кухню. «Бедняги!» Я заглянула в бешено-горячие глаза Бера, светящиеся в темноте, как два прожектора, и покачала головой. «Гаси свои фонарики. Ночь на дворе, люди спят». На этот раз прошло легче. Брат сразу пришёл в себя и приобрёл нормальный вид. «Гайда, ты как?» — тревожно спросил Ван, обшаривая меня диковатым взглядом в поисках возможного ущерба. «Тебя не поранили?» «Кто?» — изумилась я, пряча Иреол. «Вот эти косоруки! Брат, да ты шутишь!» Их было трое. «А вас против меня всегда четверо. Я даже решила, что это какие-то ученики. Так плохо на меня еще никто не нападал. Мне, наверное, больные или ущербные попались. Так что вы зря их со всей силы приложили. Они ж до утра теперь не очухаются». Братья покосились на неподвижные тела под забором и фыркнули. По их понятиям, они дураков ещё пожалели. Имели полное право забить до смерти и ничего за это не получить. Один с корон напавший на другого с корона, мог или победить, или умереть. Третьего не дано. А этих всё-таки пощадили. Грудные клетки только переломали, руки поворачивали, морды разбили и всё. Он кровище сколько на стены плеснул. Как бы не убили, звери. Я бегло оглядела свою рубаху, но порезов не нашла, после чего удовлетворенно улыбнулась и потрепала спрыгнувшего Лина за холку. Вот и ладушки. Правильно сработали твои сигналки. Давайте-ка этих красавцев до дома дотащим и куда-нибудь скинем. Как придут в себя, поспрашаем, что почем, и чего это они так на меня взъелись. Ас, твой амулет случаем не краденый? Нет усмехнулся Красный. Тогда чего они его так возжелали? Понятия не имею, но он им не принадлежит. Я пожала плечами и, подобрав валяющуюся на траве юбку, целеустремленно потопала к дому, намереваясь уже там при свете ее внимательно рассмотреть и понять, можно ли еще разок надеть или же придется отдавать Ники на пастирушки. Однако далеко уйти мне не дали. Как только я отвернулась и, посвистывая, направилась прочь, глухая ночь расцветилась алыми огоньками. Почти сразу они разрослись до полноценного пламени, короткой вспышкой осветили всю округу, а потом мне так опалило спину, что я едва успела рухнуть ничком и перекатиться, пропуская над головой угрожающе потрескивающий огненный шар, который, едва не спалив мне шевелюру, с натужным гудением пронесся мимо со всей дури шарахнул по деревянному крыльцу и, облив его жидким пламенем, принялся жадно пожирать, будто керосиновый термит. «Мать моя!» Обомлев до полного изумления, я обернулась и как раз успела увидеть, как Бер со злостью добивает очнувшегося с корона, у которого с рук еще срывались алые искорки. Ван с гором жестокими пинками ломали руки второму, успевшему приподняться алому. Третий уже лежал без движения. Тогда как ас... Увидев окаменевшего брата, медленно сжимающего кулаки, и неотрывно следящего за догорающим крыльцом, я по-настоящему испугалась. Он не двигался, не рычал, не скалил зубы. Нет, он напротив, словно бы вымер изнутри. Вернее, медленно выгорал от охватившего его бешенства. Кажется, сама мысль о том, что с корона его клана уже дважды пытались меня убить, вывела его из привычного равновесия. И с учетом того, что в последнее время у нас и так было немало стрессов, а он с самого утра на взводе... Ой, мама, кажется, у нас сейчас проснется еще один маг. Я завороженно уставилась на мерцающие в темноте совершенно красные глаза брата, которых, как в зеркале, отражалась пляшущая под нашими окнами пламя. Я всегда знала, что стихия Аса — огонь. Знала, что рано или поздно он проснется. Но когда своими глазами видишь, как в глубине чужих зрачков зарождается настоящий вулкан, это, скажу я вам, непередаваемое зрелище. «Ас!» — напряженно протянула я, поднимаясь с земли. «Ас, ты меня слышишь?» с трудом оторвавшись от кровавого месива, в которое превратились алые. Гор удивленно обернулся, недоумевая, почему у меня такой странный голос. Но увидел брата и разом переменился в лице. «Ас, нет!» Однако Красный уже ничего не слышал. Он медленно, очень медленно повернулся к хрипло дышащим идиотам, от которых братья не оставили почти ничего живого. И еще медленнее сузил глаза. Страшные, провалившиеся куда-то внутрь, как у гора Только не черные, а уже полыхающие настоящим адовым пламенем. Жарким, ненавидящим. «О, черт!» — сдавленно охнул Бер, поняв, что сейчас случится что-то нехорошее. «Ван, прочь оттуда! Ас, остановись! Не надо, ас!» Братья шарахнулись прочь, когда ас, не услышав, буквально вспыхнул заживо, вмиг окутавшись с головы до ног бешено ревущим пламенем и буквально превратившись в ходячий факел. А потом и попятились, закрываясь руками от идущего от него неистового жара, от которого мгновенно выгорела вся трава в округе, и начали болезненно потрескивать камни. Это было жутко, страшно. Но и ужасающе красиво, настолько, что я просто не могла оторвать от него глаз и смотрела бы, наверное, целую вечность, если бы пробежавшие от брата огненные дорожки не подпалили выроненную при падении юбку. Шет! Тихо ругнувшись, я всплеснула руками и кинулась исправлять то, что еще можно было исправить. Пулей метнувшись к колодцу и молясь про себя, чтобы не опоздать, подхватила кем-то «Кто? Расцелую потом!» очень кстати набранное ведро с водой. Бегом примчалась обратно, краем глаза успев заметить, как вокруг умирающих с коронов расползаются целые волны огня, и с размаху выплеснула воду на обозлённого брата. Зашипело так, что, наверное, все окрестные дома должны были проснуться, чтобы понять, кто тут спускает воздух из дирижабля. От аса во все стороны брызнул обжигающий пар, Трава вокруг него мгновенно погасла, въевшиеся в стены ограды искры притухли. Подбирающийся калом пламени охотно остановилась, однако сам ас, как выяснилось мгновение спустя, ничуть не пострадал. И даже не погас ни капельки, что самое нехорошее. Он так и горел, словно факел, разбрасывая вокруг жаркие искры. Но, может, озадачился слегка. Недолго подумал, оценивающая, глядев, трёпанную меня с пустым ведром наперевес, а затем натёкшую рядом лужу. После чего поднял пылающую руку и, создав на ладони громадный огненный шар, неторопливо шагнул к чужакам. «А ну стой!» — гаркнула я, подлетая ближе и в каком-то наитии срывая из себя злополучный амулет. «Стой, кому сказано! Не двигайся!» Ас нахмурился ещё сильнее. Но, слава богу, не шарахнулся прочь и не отвернулся. А я как раз успела подскочить, и, шипя от боли, перекинувшаяся на мои пальцы от обжигающей горячей кожи брата, лихо надела ему на шею проклятую висюльку, из-за которой возникло столько сложностей. Как ни странно, это сработало. Как только амулет вернулся к хозяину, красная капелька в его центре ярко разгорелась, забирая на себя разбушевавшуюся стихию и, срывая с проснувшегося мага огненную оболочку, будто ненужный костюм, ас вздрогнул всем телом, очнулся от наваждения, потряс головой, растерянно уставившись на правую руку, где стремительно уменьшался в размерах огненный шарик. Наконец перевел взгляд на меня, торопливо дующую на обожженную ладонь, и стиснул свое сокровище второй рукой. Амулет тихо тренькнул, вспыхнул в последний раз и погас, забрав на себя исторгнутое хозяином пламя. Даже то, которое самозабвенно доламывало наше крыльцо, грозя вот-вот перекинуться на дом. После чего во дворе снова стало темно, тихо и почти спокойно. Только ас стоял в центре начисто выжженного круга, растерянно оглядывая картину эпохальных разрушений. Бер изумленно таращил на него глаза, гор озадаченно рассматривал двор словно никак не мог понять откуда что взялось и куда только что делось аван весьма странно рассматривал свои мокрые ноги на которые я с размаху плеснула водой. водойфу как-то слишком громко сплюнула я первое осознав что всемирного катаклизма не будет вот теперь ясно отчевала и всегда и во всем у вас первые таким попробуй возрази и мигом пойдешь на растопку у, -у, -у. когда-нибудь я с вами с ума сойду с магами, и теперь всегда буду ставить у крыльца пару ведер воды. На случай... на всякий. Вроде этого. Блин!» Не выдержав, я засунула обожженный палец в рот, чтобы было не так больно. Расстроенно замычала, а потом едва не подпрыгнула, заслышав откуда-то снизу слабое. «Мы не знали. Убей нас, владыка!» «За то, что подняли на тебя руку».